Часть 3. Президент. Тина сидела в кафе и пила манговый сок. Вокруг все пили манговый сок. Со льдом и без, запивали им мороженое или просто так листали стаканами. Тина когда-то читала про бывшего египетского владыку, который, имея более 300 любовниц, да плюс к тому положенный по штату Гарем, каждый день выпивал стаканов до 10 мангового сока. Нет, пожалуй, ни перед кем из посетителей не стоит таких проблем, как перед этим бывшим владыкой. Манговый сок здесь просто-напросто фирменный напиток, а кафе очень скромное. Несколько столиков, вешалка для шляп, картинки в стиле Альфонса Мухи, простенках и телевизор в углу. Телевизор был включен, и все присутствующие смотрели на экран. На экране была обнаженная девушка, мулатка, Наверное, с потрясающей фигурой. Лицо ее закрывала разноцветная резная маска. Девушка молча покачивалась под рокот барабана. Рядом с ней, на выжженной и сохшей земле, лицом к востоку сидел полуголый старик, тоже в маске, только страшный. Это был какой-то местный африканский колдун, называемый Джуджу. А девица с великолепными бедрами якобы вызывала дождь, который почему-то задерживался. Девушка раскачивалась все быстрее и быстрее, резко вскидывая руки, заставляя барабанщиков ускорять дробь. Зазвенели бубны. Камера скользнула к небу, и зрители невольно ахнули. Прямо на глазах белесо-знойная дымка превращалась в серую мглу, которая сгущалась и тяжелела с каждой минутой. В ней уже клубились темные грозовые тучи, а заклинательница дождя все подгоняла барабанщиков. Звуки тамтамов теперь напоминали пулеметные очереди, а уж бубны прямо-таки раздирали слух. И, наконец, беззащитные небеса не выдержали мучений. Из тяжелых туч хлынул долгожданный ливень. Вокруг зааплодировали, заговорили возбужденно. Тина с улыбкой осмотрелась. Ей очень нравились заводные и приветливые жители сен -Дени. У них имелся только один крупный недостаток. Все, даже маленькие дети, говорили по-французски, а этот язык Тина знала на уровне марси да еще Уэля Тулет, в отличие, между прочим, от Георгия. Да, все-таки у этой, Райки деспиллер родилась замечательная идея – обучение иностранным языкам с помощью знания Георгия. Но, увы, сканер оказался несовершенный и снял не только лингвистическую информацию, но и часть той, которая касалась Просперити. А может быть, наоборот. слишком совершенной. Во всяком случае, кассеты уже были растиражированы и распроданы фирмой «Элементарные навыки», когда Райка решила похвастаться перед дядей Костей и преподнесла ему одну из кассет, разумеется, поведав и о роли, которую в этом деле сыграл сканер Деспиллера. Георгий сам не знал, что за информация находилась в этом самом 25-м кадре и насколько эффективной она была. Валентина вот тоже пользовалась одной из десяти тысяч проданных кассет. Ничего не скажешь, ее английский сразу же улучшился. Но чтобы память обогатилась какими-то секретными сведениями, хотя если вспомнить сон о гибели Валентина, возможно просмотренная накануне кассета послужила к этому толчком, а кто мог гарантировать, что другие люди не получили более точную, более определенную информацию? результат В прямой зависимости от восприимчивости, от настроенности на политическую волну, от способности анализировать и сопоставлять факты. Конечно, даже если кто-то и впрямь получил относительно полную информацию о просперите и направился с ней куда следует, его, скорее всего, ожидало участь тех, кого посещают по ночам инопланетяне. В лучшем случае бедологу подняли бы насмех, но Виталий решил не рисковать. Здесь, в этом прелестном, солнечном, сверкающем улыбками и приветливом сен даже представить себе невозможно ту бойню, которая была организована в фирме «Элементарные навыки» и в ее нижегородском отделении. Не представишь планомерного убийства всех, кто имел отношение к распространению кассет, а значит, наверняка успел с ними ознакомиться. Тина побоялась спросить у Георгия о судьбе Раисы, и самого Даспиллера. С нее было довольно воспоминаний о той зеленой «Волге», которая врезалась в бок достопамятной сороковой маршрутки. Инфаркт у водителя, бывшего директора элементарных навиков, намекали по телевизору. Ага, конечно, такой же инфаркт, который случился бы у Тины, если бы не проснулась однажды среди ночи и не заметила в своей постели черную коробочку, источающую некий аромат. ее передернуло от страха, привычного как озноб. Разумеется, даже Виталий с его возможностями и разветвленной сетью террористических групп не мог вычислить всех клиентов элементарных навыков. Но у Тины он точно видел кассету. Она сама себе дважды подписала смертный приговор. Первый раз, болтая направо и налево о своем сне, а второй, пригласив Виталия к себе, дав ему возможность увидеть злополучную кассету. А может, она и без того была обречена? Виталий предполагал, что Валентин вполне мог проболтаться своей любовницей о тайнах Просперити. Нет, не проболтался. И Тина буквально вчера от Георгия узнала, наконец, в чем же состояла работа Виталия и Валентина в Нижнем Новгороде. Подготовка дублера, засветившемуся голубу. Нет, на героя-афганца по-прежнему делали основную ставку. Но соломки подстелить тоже не мешало. Да и в будущее смотрела Просперити, подыскивая уже сейчас кандидатов на 2004, 2008 и последующие годы. Виталий вполне доверял Валентину. До тех пор, пока глупенькая хвостунья Райка не нанесла визит дяде Косте. С той минуты Валентин был обречен, и казнь, в конце концов, свершилась в Париже. Георгий ничего не сказал тени о том, как ему самому удалось ускользнуть от Виталия. Чудом, конечно. Таким же чудом, как это до поры до времени удавалось Тине. Должно быть, изменил внешность. Ведь на метеории Виталий его явно не узнал. Пластическую операцию, что ли, сделал Георгий? Во всяком случае, эти дурацкие усы уж точно часть маскировки. Наверняка Виталий считает Георгия покойником. Жуткое, но единственное верное объяснение. Ведь смертельных врагов не забывают. Тина, к примеру, узнала бы Виталия где угодно и когда угодно. Или Зою. Стоило ей вспомнить это имя, как показалось, будто время и пространство мгновенно сместилось, и она оказалась стоящей посреди заброшенной стройплощадки. А Зоя лениво смотрит ей в лицо, медленно просовывая руку под полу черного блестящего плащика, чтобы выхватить Тина, оцепенев, уставилась в окно, за которым стояла скучающая Зоя, медленно опускающая руку в сумку, чтобы... Тина слетела со стула и прижалась к ножке столика. Желтая лужица мангового сока растекалась у ее лица, из нее торчали осколки стакана. Мадам! О, мадам! Двое каких-то темпераментных синденитов или сенденистов, словом словам, жителей Сендени... Бросились к ней, попытались поднять. Подбежал гарсон, собрал осколки стакана и вытер лужу, не переставая улыбаться и что-то лепетать. Судя по выражению его лица, о том, как он счастлив, что мадам не ушиблась и не порезалась. А если стакан разбился, так это тьфу, чепуха. У них таких стаканов хоть всю жизнь бей, не перебьешь. Тина первым делом взглянула поверх темно-волосых голов в окно. Зои нет. Померещилась, что ли? Нет, не померещилась. Вон она. Уходит к бульвару. По дорожке, среди пышных розовых кустов. Короткая нарисованная юбка на узких бедрах. Какая-то почти неразличимая маечка. Объемистая сумка через плечо. В такой сумке целый арсенал припорядать можно. «Мерси, мерси!» – бормотала Тина, дрожащей рукой бросая на столик смятой бумажки. «Гран мерси, аривидерчи!» «Рома, большой привет!» Господи, при чем тут какой-то Рома? Она и сама не понимала, какую морзянку выстукивают ее зубы. Дрожь била такая, что пришлось ухватиться за какого-то посетителя. Тот оказался неприветлив и брызгливо отстранился. Небось подумал, что у туриста началась наркотическая ломка. Тина выскочил наконец, из двери, не соображая, что делает и куда бежит. Главное, как можно дальше». Пока Зоя не вернулась и не продолжила слежку. машинально оглянулась Путей для отступления сколько угодно. И тут она заметила свое отражение в витрине кафе. Безумный вид. Вид, отражение. А стены-то зеркальные. С улицы совершенно не видно, что происходит в кафе. Никого из посетителей не разглядишь. А если так, выходит, Зоя вовсе не высматривала, а любовалась собственным отражением. Ну что ж, на вкус и цвет, как говорится. Ладно, получается, Зоя не знает, что недобитая жертва находилась от нее в двух шагах. Но зачем она здесь? Неужели Виталий каким-то образом узнал, что Тина и спасший ее черноволосый незнакомец скрываются в Сен-Дени и послал на перехват эту свою боевую единицу, безбощадную и бьющую без промаха? Или... Нет, конечно же нет, ведь Георгий и Тина... «Вовсе не скрываться от погони, приехали в Сен-Дене. Сюда, со дня на день, для своих тайных переговоров, прибывает голубь. Они ждут его. Так ведь и Зоя тут, конечно, из-за голуба. Просперити так или иначе пасет своего ставленника». Тина, наконец, привела дух. «Очень может быть, что Зоя и впрямь не подозревает о таком интересном соседстве. В самом деле...» Уж так заметать след, как делал это Георгий, и не получить желаемого, то есть полного отрыва от преследователей, это было бы просто несправедливо со стороны судьбы. Было бы величайшим свинством. Нет, появление Зои – просто неприятная случайность, которую они не предусмотрели, хотя следовало бы предполагать, что у Голуба окажется не только явная, но и тайная охрана. А смешно будет, если выяснится, что Голуб и его охрана не сняли виллу на побережье, а обосновались в том же самом отеле «Великий император», где только вчера поселились с Георгией И они столкнутся с Зоей, например, в лифте. А если при этом еще окажется Виталий... Нет, чтобы такого не произошло, надо выследить эту киллершу, узнать, где ее логово. Это было восхитительно. Наконец-то почувствовать себя не загнанной жертвой, а неумолимым преследователем. И Тина так увлеклась этим новым ощущением, что только чудо в виде задумчивого толстяка спасло ее, когда Зоя внезапно обернулась. Может быть, ее достал пристальный взгляд, направленный меж лопаток, точно ствол пистолета. Ничего, пусть почешется, все в жизни надо испытать. Однако Тина решила, что впредь будет осторожней. Но ей ужасно Зеркальные витрины, сменявшие одна другую. В этих зеркалах, поставленных под самыми причудливыми углами, фигура Зои мелькала то здесь, то там. Иногда возникали две или даже три Зои, идущие в разных направлениях. А как-то раз одно из этих отражений так и вовсе двинулось в обратном направлении, прямиком к Тине. Не выдержав этого сюрреалистического кошмара, Тина решила приблизиться к объекту слежки. тем более, что они подходили к Кавеню-Бонапарт, центральной улице Сен-Дени, и народу становилось все больше. Выполняя очередной обходной маневр и ничего не видя перед собой от возбуждения, кино едва не на наземь шаткое сооружение, притулившееся возле очередной зеркальной витрины и более всего напоминающее священное дерево, увешанное дарами верующих. Дары эти представляли из себя – шляпки, шарфы и гирлянды солнечных очков. Проще говоря, Тина едва не разгромила выставку галантерейной лавки, и месть приказчика обещала быть не менее суровой, чем кара, которая обрушилась бы на голову святотаться. Зоя, между тем, подошла к перекрестку и дисциплинированно приостановилась, ожидая, когда вспыхнет зеленый свет. А если ей придет в голову обернуться на возмущенный речитатив продавца, ведь Тину осыпают проклятиями буквально в пяти метрах от неё. И тут в голову пришла блестящая идея. Тина сорвала с вешалки соломенную шляпку, отягощенную цветами до такой степени, что поля безжизненно поникли, и нахлобучила ее себе на голову. Именно то, что нужно. Лицо оказалось в тени. Теперь очки. Нет, не эти, а в белой оправе, потому что цветы на шляпке белые». Ну, если по соседству с Зоей она еще способна думать о сочетании цветов? Пациенты впрямь скорее жив, чем мертв. Еще газовый шарфик. Вот этот, бледно-голубовато-зеленоватый, с белыми цветиками. Хорошо бы купить также зонтик, но этим она не отвлечет внимание, а скорее привлечет. В небе не облачко. Да и зонтиками священное дерево почему-то не додумались украсить. Приказчик, похоже, вполне уверился. что Тина едва не разнесла вдребезги его товар, пребывая в состоянии нормального покупательского аффекта. И все грехи ей были отпущены. Особенно, когда она отмахнулась от сдачи и ринулась со всех ног к перекрестку. Как раз вовремя, чтобы едва успеть отпрянуть от потока автомобилей, ринувшихся по веню Бонапарта. Оказывается, свой маск-халат она выбирала слишком долго. Зоя успела перейти дорогу и скрыться. Тина вглядывалась до боли в глазах. Ничего, никого. Вернее, сплошь незнакомые люди и совершенно чужие. Ну да, а Зоя, конечно, и родная, и своя. Мы с тобой одной крови, ты и я. Вот именно. Оглянулась и не поверила глазам, увидев слева от себя знакомую гладко-черную головку. Зоя преспокойно направлялась ко входу в знаменитый пассаж-плизир. Тина ринулась до гонку. Такие вот магазины теперь чаще называются «Мал» и представляют собой разнообразнейшие ловчонки, находящиеся под одной крышей. Тина заранее прошиб холодный пот. Стоило представить себе, сколько здесь у Зои возможностей затеряться. Однако пассаж, как успела еще сегодня утром услышать в отеле Тина, был также славен своим рестораном, вернее их великим множеством. В них можно было отведать кухню 20 стран, И Тина заметила, что Зоя, равнодушно минуя все остальные отделы, идет прямиком ко входу в рестораны, к сверкающим огонькам. Да и все вокруг сияло, сверкало и переливалось. Сен-Дени великолепно иллюминирован. Впрочем, внутри, в самом ресторане, царил уютный полумрак. Тина глянула поверх очков и почти тотчас увидела Зою. Та стояла между витринами вездесущего Макдональдса и китайского ресторанчика, Стояла, словно раздумывая, какой кухне отдать предпочтение. «От гамбургеров толстеют», мысленно усмехнулась Тина. Хотя такая селедка вряд ли способна от чего-либо потолстеть. Ненависть киллерша возрастала в геометрической прогрессии. И вдруг Тина заметила, что Зоя как-то странно притихла, вернее, затаилась, будь змея перед стремительным броском. И на кого же она намерена броситься? На кого устремила взгляд эта медуза горгона. Тина повернулась и даже покачнулась, увидев, куда смотрит Зоя. У стойки бара сидел стройный парень с длинными черными волосами, стянутыми резинкой на затылке. Его широкие плечи были обтянуты черной футболкой. «Врачновато? Да? Только сегодня утром, — сказал он Тине, появившись перед ней в этой футболке. Какое-то еще оди ада». Наверное, Георгий потому решил спросить, что очень уж откровенно она на него пялилась. Черный цвет необыкновенно шел к его загорелому худощавому лицу, к его ледяным глазам, которые Элитина принимала желаемо за действительное, при встрече с ее взглядом оживали теплее Но она не смогла сказать ничего путного. Хотела заплакать от того, что он выглядит так потрясающе, и от того, что это ее волнует. Гораздо больше, чем следует. И совсем не выспалась, каждую минуту ожидая. Вот сейчас дверь из соседней комнаты, где он спит на диване, откроется. Но ничего, разумеется, не открылось. Уж лучше бы их вообще поселили в разных номерах. А еще лучше – на разных этажах. Когда они вчера, ближе к полуночи, приехали в Великий Император, Георгий взял номер со спальней и гостиной, причем сразу попросил застелить в гостиной диван. Тина до сих пор не могла забыть взгляд лифтера, который провожал их до номера. Смазливый брюнетик смотрел на Георгия с неприкрытым восторгом, который на его юном порочном лице выглядел просто непристойно. Тин уже едва удостоил пренебрежительным взглядом. Мол, что это за баба, если мужик предпочитает спать не только в отдельной постели, но и вовсе в другой комнате? И не значит ли это, что интересы красивого русского – лежат совсем в другой плоскости. К ее стыду у Тины в тот момент промелькнула такая же гнусная мыслишка. «А может быть, — утешала себя Тина, — он просто закрыл для себя всю остальную жизнь с ее радостями, оставив в ней место только охоте за голубом. И никакие сероглазые русоволосые соблазны не способны сбить его с пути. А вот как насчет пули? О, Господи, Зоя на него уже не просто смотрит. Она идет к нему». Что делать? Закричать? И самой нарваться на первую пулю? Это ладно, но успеет ли что-нибудь понять Георгий, прежде чем получит вторую? Подкрасться сзади? Ударить зои по голове? Чем? Да хоть стулом! Тина схватилась за ближайшую спинку и обнаружила, что стульчик неподъемен, надежно привинчен к полу. А Зоя уже усаживается на высокий кожаный табурет рядом с Георгием. Утина пересохла в горле. Она медленно стала прибираться вперед, не видя ничего, кроме тонких смуглых рук Зои, пока что лежавших на стойке. Вот бармен подал ей высокий бокал, украшенный огромным цветком. Зоя поднесла губам соломинку, повернулась к Георгию. Как медленно ползает по лицу улыка. Медленно, кратчиво. Что-то сказала, и Георгий повернулся с вежливым выражением на лице. Ответил. Зоя громко рассмеялась, красиво запрокидывая голову. Георгий не без интереса скользнул взглядом по ее длинной, гибкой шее. Тина вцепила спинку стула, чтобы не упасть. Раздалось негодующее восклицание, и Тина обнаружила, что руки ее сжимают не спинка очередного стула, а тощие плечи какого-то мальчишки. Обладатель плеч и его хорошенькая подтянутая мама обрушили на Тину шипящий, свистящий, Картавый французский поток упреков и вопросов. Она похолодела. «Заткнитесь, люди добрые. Сейчас Зоя услышит шум. Обернется?» Не услышала, не обернулась. И Георгий не обернулся. Слишком внимательно слушал то, что с дразнящей улыбкой выговаривали яркие, чувственные губы Зои. Да они же ничего вокруг не замечают, потому что увлечены разговором. Или друг другом. Тина снова двинулась вперед. Мальчишка рванулся было ей вслед, но, по счастью, короткая, резкая нонполь заставила его сесть. Ну, хорошо, хоть мамаша знает, не следует превышать пределы необходимой обороны. А может быть, она приняла странную даму, увешанную гирляндами белых цветов, за праправнучку бедняжки Офелии со всеми вытекающими психологическими последствиями, хотя-то вроде бы умерла девицей. Откуда у нее могли взяться праправнучки? Слезы подступали к глазам. Это смешно. Да, смешно. Она не просто боится Зою. Она не может видеть ее улыбку. А Георгий, он не сводит зои глаз. Вот он помахал рукой, подзывая бармена. Тот кивнул, поставил перед Георгием две пузатые рюмки и плеснул в них что-то тягучее, зеленовато-золотистое. Какой-нибудь куантра. Небось. Или вообще шартресс. Тина резко отвернулась. Сдвинув на лоб очки, утерла глаза. Расплывшийся мир снова обрел четкие чертания. Заиграл, засверкал на солнце. А, это она уставилась на экран телевизора. Солнце, море, пляж, восхитительные скалы поодаль. Вот на берег из пенистой волны вылетел водный велосипед. И высокий, загорелый блондин, чем-то похожий на Георгия, Подал руку златокудрой красотки, бронзовой, как мулатка. Бронзовая мулатка. В точности, как та колдунья, грохотом там-тамов и звоном бубнов, вызвавшая дождь. Звон бубнов. Звонок. Телефон. Даже не обернувшись, чтобы не видеть воркующую парочку, Тина метнулась к выходу. То есть это и так показалось, что она метнулась. На самом же деле постоянно натыкалась на стулья, столы, на каких-то людей. Наконец, вырвавшись на свободное пространство, перевела дух, тясь не сорваться на исторический крик. Ее трясло, пока нашаривала карточку. Георгий дал ее тине, когда они утром расставались на ступеньках отеля. «У меня встреча с одним человеком», — сказал он, — «с очень полезным человеком. От него я должен узнать, где остановится наш голубчик, голубочек наш. Вряд ли в отеле, вилл на побережье сдается, не исчезть. Не знаю, когда освобожусь, но потом вернусь в номер и буду ждать твоего звонка. Пообедаем вместе, а пока ты погуляй. Походи по магазинам, что ли». И он, смеясь, изобразил на прощание ту нелепую отмашку, которую когда-то, давным-давно, несколько дней назад, продемонстрировал худощавый китаец Саша Лю. Прощальный жест из «карма йо», означающий не то напутствие, не то призыв к осторожности. Вот если бы Георгий сейчас обернулся, можно было бы подать ему этот сигнал. Но нет, косится на Зою, которая, завязав свои длиннющие ноги в какой-то невероятный узел, заказывает еще выпить. А чтобы она налокалась и рухнула с табурета. Тина сунула карточку прореза автомата. О, Господи, какой же номер? 02? Нет, это милиция. А вдруг? Нажав на две кнопки... трубке что то пискнуло и приятный женский голос пропел алло полис послушайте прикрывая трубку ладонью пробормотала тина у меня важное сообщение Парле францессель воплия отозвалась трубка грубым мужским голосом от испуга тина нажала на рычаг послышались короткие гудки вот дура снова воткнула пальцы в ноль и двойку алло полис пропела сладкозвучная сирена и тина обрушила на нее все свои познания в английском. Она прикрывала микрофон к шарфа, надеясь, что это изменит голос, и при этом не помешает полиции воспринять ужасающую информацию. В ресторане знаменитого «Пассаж Плазир» бомба. Прежде чем осоломленная сирена успела превратиться в мужчину и буркнуть парле франсе сельвупля, Тина бросила трубку. «Так, наверное, они приедут быстро. Надо уйти из ресторана и занять наблюдательный пункт поближе к выходу». тогда она не упустит георгия маман маман лябом воскликнул кто то рядом тина обернулась поль подскочил к маме безмятежжно ковыряшей ложечкой мороженое схватил ее сумку висевшую на спинке стула и бросился к выходу мама какое то время смотрела на сына потом перевела взгляд на тину и тут же выбежала из ресторана люди поспешно выбирались из за столиков лябом лябом это слово Понятная без перевода, доносилась со всех сторон. Так значит, зловредный Поль услышал, что она говорила полиции? О боже, надо надеяться, что он уже смазал пятки километров на десять, а позади бежит маман Не последовать ли их примеру, пока сюда не ворвалась полиция? Она сделала несколько шагов к выходу, и в это время Георгий, привлеченный шумом, наконец обернулся. Сердце Тины затрепетало. Но Георгий лишь взглянул на нее, словно не узнавая, и принялся оглядывать взволнованных людей вокруг. И тогда Тина рванулась вперед и, оказавшись в поле его зрения, скинула над головой сжатый кулак. Это более напоминало знаменитые Нопасаран времен Испанской Республики, чем дело движения из Карамойо. Однако Тине было не до тонкостей, она уже бежала по лестнице. И бежала не только Тина. Похоже, опустил не только ресторан, но и все отделы пассажа. «Что я наделала?» — мелькнула запоздалая мысль. «Если начнется паника, они все друг друга передавят. Хотя при я-то здесь, если бы не этот чокнутый мальчишка?» И тут же, будь ты накликов, она увидела его сквозь стеклянную стену первого этажа. Поль приплясывал от нетерпения перед полицейским. У ступени уже стояли несколько машин и прибывали все новые, бестолково размахивая руками. Рядом жестикулировала Маман, причем ее телодвижения были гораздо содержательнее. Вот она вскинула руки к голове и обрисовала нечто вроде поникшего гриба, потом покрутила пальцами около глаз, после чего изобразила некое порханье за плечами. «Ведь это она меня описывает», — догадалась Тина. «Шляпка, цветы, очки, шарфик». Полицейский с пониманием кивнул и ринулся к дверям. из которых выплескивался бурный человеческий поток. Тина попыталась задержаться, но толпа неумолимо влекла ее к выходу. «Не остановишься». Она едва могла пошевелить рукой, но все-таки ухитрилась поднять ее и стащить с себя шарфик, очки и шляпку. Шляпку было очень жаль, но делать нечего. Затем все улики исчезли под ногами толпы. Какое счастье, что в этом столпотворении шляпка и все прочее будет неминуемо затоптаны. и никто при всем желании не сможет нагнуться, подобрать их и преподнести владелица с пресловутой гальской галантностью. Мадам, кажется, вы уронили. Людской поток вынес Тину на ступени, протащил мимо полицейских, мимо пули и его маман, которые разве что не подпрыгивали, пытаясь разглядеть в толпе пресловутые очки и белые цветы. Ждите ответа, злорадно ухмыльнулась Тина, и, кое-как выбравшись из стремнины, остановилась, уставилась на двери пассажа. «Ну где же он, о господи, где он? Что, пропускают вперед женщин и детей? Или она его просто не заметила?» «Ну да, слишком много народу. Вполне возможно, Георгий уже вышел и стоит где-нибудь в толпе, озираясь и пытаясь понять, почутилась ему Тина в шляпке или... А рядом с ним, небось, топчется Зоя, и уж этот-то, глаз-алмаз, высмотреть свою жертву в любой толпе». Тина резко повернулась и побежала к такси, выстроившимся вдоль тротуара. Машины были нарядного, красновато-оранжевого цвета, цвета переспелой хурмы. И Тина, увидев их, невольно почувствовала как бы некую вязкость во рту. Она поспешно утерла губы, хотя вытирать следовало бы глаза. Да ведь она плачет. Идет по неправдоподобно нарядной заграничной улице и плачет. И если бы встретился ей сейчас какой-нибудь великий утешитель и спросил, о чем, милая, плачешь? Почему слезы льешь? Что сказала бы Тина? Великий император проговорила Тина, собравшись в первое попавшееся такси. То есть это, пардон, Le Grand Emperor, Сильвупле, а век-плезир, проследовала ответ, и такси покатило по проспекту. Тина старалась не дышать, чтобы не всхлипывать. Ехали минут десять. Но казалось, целую вечность. Лифт, поджатые губы гадкого мальчишки-лифтера, шестой этаж, дверь с цифрами 646. Заперто? Нет, Георгий не мог вернуться так быстро. Тина спустилась к портье, взяла ключи. Наконец вошла в номер. Она-то вчера порадовалась, что окна выходят не на шумный бульвар, а в тихий тенистый парк. Сейчас могла бы высунуться, следить, не появится ли Георгий, не идет ли за ним в некотором отдалении вертлявая долговязая дека. Зоя, Зоя. Георгий говорил, что никогда не слышал это имя. Он не знал о ней, но это вовсе не значит, что Зоя не знала о нем. Может, он уже не вернется? Может быть, Тина сыграла на руку убийцы? И в толчее, возникшую у входа, киллерша незаметно достала из сумки пистолетик с глушителем, или нож-кастет, которым очень удобно убивать незаметно. И вскоре в этом номере появится полиция, чтобы равнодушно сообщить ужасную новость, а заодно узнать, кем Тина приходится Георгию Кайсарову. Вернее, приходилось. «Никем», — скажет она. валентину была никем. Теперь вот и Георгию». «Да что за напасть! Что за жуткое совпадение! Оба человека, которых любила Тина...» стали жертвами одной и той же гадины. Бледное, сосредоточенное лицо Валентина, сидящего возле желтых цветов дрока в ожидании смерти. Оно, это лицо, вдруг возникло перед ней. Его убили у нее на глазах. А она ничего не могла сделать, чтобы спасти его. Да, ничего. А вот Георгия она спасти могла, однако не сделала этого. Сердце заболело так внезапно, так сильно. Груди давило, но глаза оставались сухими. Он-то ведь не думал о собственной безопасности, когда прыгал за тобой на полном ходу метеора. И каждую минуту готов был нарваться на пулю, когда вытаскивал тебя из оцепления Виталия, Славика и того Белобрысова. Он-то... А ты? И еще один вопрос задай себе. Случалось ли с тобой в жизни такое? С сердцем твоим случалось? Разве тихая, приличная тоска, в которой ты жила после смерти Валентина, сравнима с болью, скрутившей тебя сейчас? А ведь еще ничего, в сущности, не случилось. Но если случится, ты в жизни себе этого не простишь. Выскочила в коридор. Лифта ни одного, как назло. Остановилась, надавила пальцем на кнопку вызова. Кнопка расплывалась перед глазами. Да и все вокруг теряло очертания. Опять слезы. Но что с них проку? Слезами горю не поможешь. Неужели уже не поможешь? Ладно, чтобы там ни было, только бы скорее. Зоина пуля, в конце концов, ерунда и милосердие по сравнению с этой неизвестностью». Лифт гудел, возвещая о своем прибытии. Кина рванулась вперед и налетела на какого-то высокого мужчину, выходившего из лифта. «Далеко собралась?» — спросил он по-русски. Некуда, ну просто некуда деваться от этих соотечественников. Попыталась обойти незнакомца, но тот почему-то крепко держал ее за плечи и не отпускал. скинула в бешенстве глаза и не вдруг осознала, что перед ней Георгий. Пол закачался под ногами, словно весь этаж вдруг превратился в кабину огромного тряского лифта. А может, это был сейсмический толчок? Впрочем, ей сейчас все безразлично, тем более взгляд гаденыша лифтера, с оскорбленным видом поджавшего губы. Наверное, этот юнец был блюстителем нравственности и полагал неприличным, когда в общественных местах женщины, заливаясь слезами, бросаются мужчинам на шею, а те подхватывают их на руки и уносят в номер. Возможно, богатый опыт подсказывал лифтеру, что дружескими увещеваниями подобные ситуации не заканчиваются,